Глава сорок восьмая. Несколько дней спустя. Лилия. Я беспокойно мечусь по приёмной, как загнанный раненый зверёк в клетке. Не могу найти себе место и успокоить бешено пульсирующую в висках кровь, зная, что прямо сейчас решается судьба моего мужа. Чувствую себя беспомощной маленькой девочкой, которая осталась одна на улице под дождём, потеряна, надломлена, испугана. «Пожалуйста, присядьте», — цедит медсестра, с трудом скрывая раздражение и нервозность. «Неудивительно, ведь я мельтешу перед её носом на протяжении получаса». «Ожидайте». Она припечатывает меня к стулу строгим голосом, который я уже слышала однажды кажется, целую вечность назад, когда Виктор сделал мне предложение, если его ультиматум можно было так назвать, и вдруг исчез. Нашла я его в клинике. Именно эта медсестра подняла трубку вместо Воскресенского. Ей я вынуждена была представиться законной женой, чтобы выяснить, что с ним. Солгать, как я на тот момент считала. Я и не подозревала, что мои слова окажутся пророческими, и я стану для Виктора не фиктивной супругой, а настоящей, беззаветной, любящей и преданной. Сердце рвётся на лоскуты и рассыпается в хлам от одной мысли, что после всего пережитого я могу его потерять. Надежды и веры моих постоянных спутниц больше не хватает, чтобы успокоить растерзанную, плачущую душу. Остаётся лишь любовь. Извините. Буркнув на коротком выдохе, я усилием воли приковываю себя к стулу. игнорируя напряжённый взгляд медсестры, который скользит по мне, просвечивая насквозь, а потом возвращается к открытому ноутбуку. Слышу, как пальцы яростно лупят по кнопкам, скрипит колёсико мыши, переворачивается органайзер, ручки и карандаши рассыпаются по столу. Женщина бросает все дела, как только слышит телефонный звонок — зажимает кнопку на аппарате, включая громкую связь и натягивает на лицо искусственную улыбку, будто начальство может её видеть. «Да, Пётр Эдуардович». Бодро и с преувеличенной любезностью в тоне откликается она. Голос подозрительно подрагивает. «Списываю это на обычный страх медперсонала перед строгим главным врачом». «Я слежу за временем, не переживайте». «Через пять минут я планирую забрать результаты МРТ Воскресенского у рентген-лаборанта. Он как раз должен был закончить обследование». Я вся превращаюсь в слух и забываю, как дышать. Боюсь шевелиться и шуметь, чтобы ненароком не пропустить важную информацию. Сегодня Виктор наконец решился на повторный анализ МРТ. Записался на приём не сразу, а словно взял себе пару дней на то, чтобы просто пожить. В это время он посвятил всего себя нам с мальчишками. Уделял внимание, баловал, постоянно был рядом с нами, возил на прогулки в парк, на речку и куда бы мы только ни попросили. Исполнял каждое желание, как джин, вырвавшийся из бутылки. По вечерам он много рассказывал мне о детях и показывал фотографии, чтобы восстановить годы, которые я пропустила заваливал меня дорогими подарками, от которых я безрезультатно пыталась отказываться, а ночью не выпускал из объятий. Как полный жизни семьянин, а не уставший бизнесмен со смертельным диагнозом. В какой-то момент я даже расслабилась, поверив, что наша сказка никогда не закончится. Но сейчас я понимаю, что мой муж просто прощался с нами. «Нет, моя, спасибо», — проникает в мои мысли мужской баритон, в котором я узнаю интонации лечащего врача Воскресенского. «Я сейчас нахожусь рядом с Виктором Юрьевичем, так что приму снимки лично и сразу их посмотрю», — сообщает он, вводя медсестру в состояние анабиоза. «Вчерашние результаты Османова заодно тоже возьму». Добавляет, и она почему-то бледнеет. Я звоню по другому поводу. «Лилия Владимировна, всё ещё в приёмной?» «Всё в порядке?» Подскакиваю с места, готова бежать по первому зову, лишь бы скорее увидеть мужа. «Да, конечно». Смерив меня насторожённым взглядом, Майя посылает мне одну из своих неискренних дежурных улыбок, а сама нервно барабанит пальцами по пластику телефона. «Хорошо, а то Виктор Юрьевич беспокоится о жене», продолжает врач, и от его фразы «уголки моих губ предательски ползут вверх, даже в такой сложный момент муж думает обо мне». «Будь добра, передай, что мы задержимся в отделении. Предложи госпоже Воскресенской чай или кофе. Если она утомилась ждать, вызови такси». «Ничего не нужно, я дождусь здесь». Выпаливаю резко, пресекая попытки медсестры передать мне поручение врача. Она так и застывает с открытым ртом и зависшей в воздухе рукой. Звонок обрывается. За спиной распахивается дверь, и в приёмную без стука врывается посетитель. Майя не успевает ни звука издать проходной двор читаю по оттененными перманентом губам новости есть без приветствия разносится по помещению костя обернувшись выдыхаю с радостью и облегчением мне немного спокойнее когда рядом человек для которого виктор тоже дорог и важен спасибо что приехал спасибо что предупредила слегка улыбается в ответ в следующую секунду мы оба хмуримся вспомнив о том ради чего собрались От моего старшего братца не дождёшься. Информацию щипцами выуживать надо. и то к черту пошлёт. Где он? В отделении магнитно-резонансной томографии. Название отскакивает от зубов, и от этого становится больно и тоскливо. Туда не пускают. Добавляю, покосившись на медсестру. Меня пропустят. Хмыкает Костя и толкает дверь в коридор. Жди здесь, Лиль. Куда вы? Но... Пытается остановить его Майя, однако её слова тонут в грохоте отдаляющихся шагов. Не мешайте ему, если не хотите проблем. Перегораживаю ей путь, когда она пытается догнать младшего Воскресенского. Кстати, что по поводу чая? Я люблю с молоком. Расплываюсь в стервозной улыбке. Майя не может не выполнить указ врача, поэтому, стиснув зубы, суетится вокруг меня. Подаёт чай, вазу с печеньем и конфетами. Вздыхает и обречённо возвращается на пост, когда я, разумеется, ни к чему не притрагиваюсь. Это был отвлекающий манёвр, а мне самой кусок в горло не лезет. Не свожу глаз с больших круглых часов на стене. Гипнотизирую минутную стрелку, слушаю мерное тиканье, которое отзывается грохотом в груди. В момент, когда мне кажется, что я погибну от неизвестности, мой телефон оживает. «Лиля, выйдя на секундочку», поступает сообщение от Кости. Мрачно свожу брови, не понимая, к чему такая секретность, но слушаюсь. «Мне нужно в туалет». Бросаю на ходу, забирая сумку и выбегая из приёмной. Направо, а дальше начинает объяснять Май, но я отмахиваюсь, захлопывая за собой дверь. В коридоре меня перехватывает Костя, уводит на безопасное расстояние. Вот так, здесь меньше лишних ушей, многозначительно оглядывается. «Господи, что случилось?» Срываюсь в панику. «Где Витя? Диагноз подтвердился, да?» «Сама не верю, что говорю это. Получается, я всё-таки позорно сдаюсь? Я на краю пропасти, сил не осталось, истощена и, кажется, буду добита сообщением Кости». Он смотрит на меня с пониманием и жалостью, держит за плечи, а потом вдруг ухмыляется. Выдаёт фразу, которая погружает меня в ступор. «Вынужден тебя разочаровать, Лиля». Богатой вдовой тебе не быть.